Глава 9 Укрытие. Все казалось размытым, замедленным. Гарри и Гермионов вскочили на ноги, выхватили палочки. Многие только теперь сообразили, что произошло нечто странное. Лица еще поворачивались к таявшей в воздухе серебряной рыси. Безмолвие холодными кругами расходилось от места, на котором приземлился Патронус. Потом кто-то закричал. Гарри с Гермионой бросились в гущу запаниковавшие толпы. Гости разбегались во все стороны. Многие трансгрессировали. Чары, защищавшие нору, разрушились. — Рон! — кричала Гермиона. — Рон! Где ты? Пока они проталкивались через танцевальный настил, Гарри заметил, как в толпе появляются фигуры в плащах и масках. Потом увидел Люпина и Тонгс, поднявших над головой палочки. Услышал, как оба крикнули «Протего!» И крик этот словно эхом отозвался отовсюду. «Рон! Рон!» — звала Гермиона, уже почти рыдая. Охваченные ужасом гости толкали ее и Гарри со всех сторон. Гарри схватил ее за руку, чтобы их не отнесло друг от друга, и тут над их головами со свистом пронеслась вспышка света. Было ли это защитное заклинание или что похуже, он не знал. И, наконец, Рон возник прямо перед ними. Он поймал свободную руку Гермионы, И Гарри почувствовал, как она крутанулась на месте, но тут зрение и слух изменили ему. На него навалилась тьма. Он ощущал лишь ладонь Гермионы и прорезал пространство и время, уносясь от норы, от слетающих с неба пожирателей смерти, а, может быть, от самого волан — Где мы? — спросил голос Рона. Гарри открыл глаза. На миг ему показалось, что они все же остались на свадебном перу. Со всех сторон их окружали люди. «На тут нам корт-роуд!» — ответила задыхающаяся Гермиона. «Вы шагайте, просто шагайте. Нам нужно найти место, где можно переодеться». Гарри так и сделал. Под звездами, переливавшимися над их головами, они наполовину шли, наполовину бежали по широкой темной улице, полной ночных гуляк, обставленной с обеих сторон закрытыми на ночь магазинами. Мимо прогромыхал двухэтажный автобус, с крыши которого на них уставилась компания развеселых, недавно покинувших пивную кутилу. Гарри и Рон так и остались в мантиях. — Нам же не во что переодеться, Гермиона! — сказал Рон, когда какая-то молодая женщина, взглянув на него, разразилась пронзительным смехом. — И почему я не додумался взять с собой мантию-невидимку? — произнес мысленно, ругая себя за глупость Гарри. — Весь год таскал ее с собой, вот... — Все в порядке. Мантию я прихватила, и одежду для вас тоже, — ответила Гермиона. Просто старайтесь вести себя естественно. Пока. Ага, вот это сгодится. Она провела их по боковой улочке, потом в темный проулок. «Мантию, говоришь, прихватила и одежду для нас», — сказал Гарри, вглядываясь в Гермиону, державшую в руках всего-навсего расшитую бисером сумочку, в которой она теперь рылась. «Ну да, все здесь», — подтвердила Гермиона. И к полному изумлению Гарри и Рона Вытащила из сумочки две пары джинсов, хлопчатобумажную футболку, бордовые носки и серебристую мантию-невидимку. — Но как, ад раскаленный! — Заклятие незримого расширения, — ответила Гермиона. — Штука сложная, но, похоже, я с ней справилась. Во всяком случае, мне удалось втиснуть сюда все, что нам потребуется. Она легко встряхнула непрочную на вид сумочку. Послышался звук, какой издает контейнер внутри которого перекатываются тяжелые предметы. — Черт, это, наверное, книги, — сказала Гермиона, заглядывая внутрь. — А я-то их по темам раскладывала. — Ну, ладно. Гарри, ты бы лучше надел мантию-невидимку. — Рон, переодевайся побыстрее. — Как же ты все это проделала? — спросил Гарри, пока Рон выбирался из мантии. — Я же тебе говорила, в норе. Я несколько дней укладывала все нужное, знаешь, на случай, если придется быстро сматываться. И рюкзак твой сюда сегодня утром засунула, после того, как ты переменил внешность. Вот прям как чувствовала? — Знаешь, ты поразительно, — сказал Рон, протягивая ей свою свернутую в узел мантию. — Спасибо, — со слабой улыбкой ответила Гермиона, заталкивая ее в сумочку. — Гарри, прошу тебя на же ты, наконец, мантию-невидимку. Гарри набросил мантию на плечи, натянул ее через голову и скрылся из глаз. Он только теперь начал понимать, что произошло. «Другие. Те, кто был на свадьбе. Мы не можем сейчас думать о других», — зашептала Гермиона. «Они приходили за тобой, Гарри. Если мы вернемся, мы подвергнем всех еще большей опасности». «Она права», — сказал Рон, похоже, понявший, даже не видя лица Гарри, что тот собирается заспорить. «Там была большая часть ордена. Он обо всех позаботится». Гарри кивнул, потом сообразил, что друзья видеть его не могут, и сказал «да». Однако он думал о Джинни, и, едкий как кислота, страх вскипал в его желудке. «Пойдемте, не стоит стоять на месте», — сказала Гермиона. Они вернулись сначала в боковую улочку, потом на главную, по противоположному тротуару, который брела компания покачивавшихся и что-то распевавших мужчин. — А интересно, почему именно Тоттам-Корт-Роуд? — спросил Гермиону Рон. — Не знаю. Просто сама вскочила в голову, но я уверена, в мире маглов мы в большей безопасности. Они не ожидают, что мы окажемся здесь? — Верно, — сказал озираясь Рон. — Только не кажется ли тебе, что ты тут немного... бросаешься в глаза? — А куда еще было податься? — спросила Гермиона и поморщилась. Мужчины на другой стороне улицы начали посвистывать, глядя на нее. Не могли же мы снять комнаты в дырявом котле, верно? О площади гриму и говорить нечего, туда может заявиться снег. Наверное, можно было бы попробовать дом моих родителей, но, боюсь, его могут проверить. Ой, хоть бы они заткнулись наконец. — Эй, дорогуша! — крикнул через улицу самый пьяный в компании мужчина. — Клюкнуть не желаешь? бросать своего рыжего, мы тебе пинту поставим. — Давайте где-нибудь посидим. — поспешно сказала Гермиона, увидев, как Рон открывает рот, чтобы крикнуть что-то через улицу в ответ. — Послушай, здесь это обычное дело. Зайдем сюда.